Глава 4 В Грозном не такие низкие температуры зимой, как у нас дома. Но мы все равно мерзли, сидя в этом разбитом магазине. Еще и капитан Аверин следил за тем, чтобы мы регулярно приводили себя в порядок при первой возможности. И заставлял хоть как-то мыться, мол, чтобы человеческий облик не потеряли. Холодно, и вода у нас была только ледяная, из реки Сунжа, что шла через город. Но Аверин уже доказал, что его нужно слушаться, и мы слушались. Мы и слушались. Поэтому мы и живые, и чистые, насколько это возможно в таких условиях. Но мерзнем, и жрать нечего со вчерашнего дня. Где-то рядом, через пару улиц, долбил пулемет. Редко, короткими очередями. Но зло и очень громко. Должно быть ДШК, у духов много старого советского оружия с разграбленных баз и складов. Шипела рация. По ней слышно, как кто-то кому-то кричал, что у него осталось всего семь карандашей. «Картошку бы», – тихо сказал я, – «жареную, с лучком и салом бы еще, а? Как вам?» «А у нас под прошлый Новый год мама селедку под шубой сделала», – мечтательно произнес царевич, шмыгая забитым носом. На коленях у него лежало СВД, которую он бережно поглаживал. «Вкусно так было, у всех оливье, а у нас селедка под шубой» а вот у ашота на вокзале чебуреки жирные горячие все пальцы обожжёшь. но до чего же вкусные пробурчал газон жуя спичку никто так делать не умеет кроме него у халявы забурчало в желудке тише ты услышит хохотнул шустрый а я бы вот картошечки печеной поел из костра и с лучком бы еще зеленым и пирожки с капустой мамка печет еще замонали проговорил халява и сплюнул в сторону «У меня живот уже болит из-за вас. Хоть ремни вари и жри». «А мы как-то соляночку ели в столовой». Самовар осторожно выглянул на улицу. «Все идеально. И соли, и копчености даже были. Все в меру. Вот бы еще раз. Вроде и простенько, но до чего же вкусно». «А ты чего прикольного жрал, халявыч?» спросил Шустрый, кнув его локтем. «Ты ж зажиточный, много чего пробовал». «М?» Халява огляделся и поежился потом подышал на руки в перчатках без пальцев. «Устрицы! В ресторане в Москве ел как раз до армии. На льду лежат в своих раковинах. Ножом подцепишь, они открываются. Лимончиком сбрыжнешь, ее аж колбасит. Живая же должна быть». «А это рыба или мясо?» с недоумением спросил Шустрый. «Дебил ты! Устрица это!» «Кто-то идет», – сказал я, коротко выглянув наружу. «Приготовились». Стрелять не пришлось. Увидели знакомый тощий силуэт среди деревьев, на которых еще остались следы побелки. К нам возвращался шапен что-то держа под корткой. На плече у него болтался автомат с двумя магазинами, скрепленными изолентой друг с другом. «Ух, пацаны, где я был, не поверите, доложил он, хитро улыбаясь. «Жрал, наверное», пробурчал халява. «Вот, хватайте!» Он притащил с собой две буханки белого хлеба, вкусно пахнущего, хрустящего. Я взял одну в руку и не поверил. Еще теплый, приятно грел пальцы, свежий и мягкий, желудок свело так, будто кто-то сжал его кулаком, а у халявы в животе заурчало еще сильнее. «Ну ты спаситель, мля!» – протянул Шустрый. «Волшебник, блин, на боевом вертолете. Хлеба свежего нашел. «Ты где этот хлеб надыбал?» – спросил газон. «Мы тут же и эти булки на куски, но так, чтобы не терять много крошек». Теплый белый хлеб странно смотрелся в этой обстановке, грязный и пыльный, среди гильз и битого кирпича. Но долго мы не присматривались, есть начали сразу. «Да там какие-то типы п'ехали к штабу, на камею все снимают», сказал шапен с улыбкой глядя на нас. «Возят их, все показывают и кормят, как на убой. Даже хавчик свежий им подогнали, и хлеб горячий привезли на грузовике. Вот я и подобался тайком. Астахова было, там мужики в каповых биетах охраняли». «Сразу бы вломили. Вот, еще есть!» Он показал банку тушенки. Посроченная правда. Ну, ничего. Главное, зеленая и черная не есть!» Толик засмеялся. «Шопен, слушай!» Я откусил еще кусочек. «А что ты вкуснее всего в жизни ел?» «А? Да это...» Он задумался. «Персики. В банке консервированные. У нас у одного пацана мамка нашлась, забыла его. А он нам банку оставил на прощание. Все разделили, я кусочек только съел». Вот бы еще их похавать. «Берем, конечно», — сказал я, когда царевич показал на банку консервированных персиков, тоже вспомнив, что Шопен это любит. «Мы зашли в магазин. Руслану завтра на работу, а утром не с чем чай попить. Постоянные гости, то есть мы, кто у него все время обитает, все съели». «Значит, к брату Гришке Верхушина предлагаешь зайти?» — спросил я. «Его поспрашивать?» «Он недалеко живет. Еще и шляется среди всех этих местных гопников». Полголоса сказал он, пока продавщица, толстая тетка в переднике, подбивала итоговую цену через деревянные счеты. Вспомнил, что он постоянно во дворах ходит, со всякими компашками бухает, работает грузчиком на ваще Может, слышал чего, да боится сказать. Такие дела они между собой обсуждают. Или кто к нему подходил из борзоты местной и спрашивал о брате. Сам понимаешь, вариантов много. Мог и не только слышать, проговорил я, задумавшись об этом. Ты о чем? давай пока с ним поговорим решим а то не люблю заранее на кого то наговаривать мало ли вдруг зря о нем плохо думаю а неопределенно сказал царевич не очень понимая о чем я потом дошло да ну ты что, андрюха чтобы родной брат сдал не я вот за своего брата хоть он и чеченец наполовину любого порву брат же одна мама сам понимаешь кстати он посмотрел на меня выручишь с одним делом без вопросов говори «Да я тут по дурости ляпнул одну вещь». Он принял пакет от продавщицы. «У Тимурки день рождения скоро, а я сказал, ну что приду обязательно. А все за городом будет проходить. И сам понимаешь, кто придет. Чеченцы одни, компаньоны султана. А слово я уже дал. Сходишь со мной, а то я один там не вывезу, психану еще. А ты же у нас самый серьезный». Царевич хитро глянул на меня. «Самый взрослый, по разговорам уж точно. Без проблем, Руся, сходим». Да уж царевич, но младший брат старшего безмерно уважал, а царевич за ним приглядывал в своей манере. Схожу, конечно, выручу. Султан ему карабин купил охотничий, только не показывал еще. Продолжил Руслан, застегивая куртку перед выходом. Постреливать будут. Просто придем, поздравлю, посидим в стороночке, уйдем. Султан-то не против таких гостей. На словах-то зовет, но на деле против, конечно. Они там про свои дела затирают, а тут мы сразу коситься будут. Но Тимур уже у него всё выпросил. Вот и никуда не денется. Кстати, он заметил что-то на витрине и снова подошел к кассе к неудовольствию продавщицы, которая хотела спокойно почитать женский роман в мягкой обложке. Ты не пробовал лапшу эту заварную? спросил Царевич, показывая пальцем. Да ширак? спросил я. Не, как-то по-другому называется. Мужики на работе покупали, говорят, хорошее. Запах, конечно, китайский, но всё попробовать хочу. Что за байда такая? Название на пачке не прочитать вообще. Там одни иероглифы из Китая. А вот доширак в наши края еще не дошел. Кроме того, на витрине среди ярких пачек лапши были зелено белые коробочки древесных грибов, тоже китайские. Их надо запаривать кипятком, как и лапшу. А дайте, пожалуйста, начал Руслан. Но его сбили с мысли, когда позади нас открылась дверь и вошли покупатели. А этот фуфел базарит еще что-то гнусавым голосом говорил один, растопырив пальцы. На нем вязаная шапочка и сине-фиолетовый скрипучий пуховик. А я ему сходу предъявил, «Чё ты метлой своей метёшь по беспонту? За базар отвечать надо!» «Да он лох в натуре!» проблеял второй, тощий парень со сбитой на макушку лохматой кепкой. На лице много веснушек. «С ним связываться-то западло, а он ещё...» «Здорово, Игорек! протянул царевич, глядя на второго. «О, Руслан, хай!» У того тут же куда-то ушли из голоса блатные интонации. «К брату пошел?» – спросил Руслан. «А, не, просто с друзьями собрались, вот». Он торопливо заказал водку, три бутылки, подсохший с утра батон и сыр и бросил на прилавок лохматые смятые купюры. «Погоди-ка», – царевич взял его за локоть, – «я к брату твоему ходил. Надо бы поговорить, кто там на него налет устроил. Слышал что-нибудь? Мы сами от себя ищем, кто это такой наглый избил, и найдем». «Это кто инвалида-то избил?» с участием спросила продавщица. «Да как земля таких носит? Гриша-то парень такой хороший, всегда здоровается». «Да какие-то отморозки напали!» протараторил Игорь. «Я у пацанов интересовался, никто не знает. Так-то бы мы живенько с пацанами спросили за это, если бы нашли. Но ищем!» Верхушин-младший гордо поднял голову. «Найдем, спросим за это конкретно!» «Черти какие-то на брата Игорька напали по беспределу!» добавил его спутник. «Мы им в натуре устроим. Гриша-то всегда пацанов выручал во дворе». «Ладно, погнали мы». Игорь вырвался и торопливо пошел на выход. Бутылки звякали в пакете. Царевич пожал плечами, мол, не вышло. Зато никуда идти теперь не надо. И я бы с ним согласился, если бы не одна деталь, вернее, несколько деталей. Неплохой у Игорька прикид. Пальто, кепка с мехом, кожаные тупоносые ботинки, новые джинсы. Под клетчатым красным шарфом можно было разглядеть цепочку на шее, а когда он расплачивался, на запястье были видны часы. И главная деталь, на которую я обратил внимание в первую очередь – провод наушников. Сами-то наушники с креплением на голову, но он носил их на шее. Провод еще из-за низкой температуры застыл, стал твердым, болтался. Вел он куда-то под свитер. Однотонные крупные вязки, под ним было что-то круглое. Там плеер? Почему я обратил внимание? Сейчас же не нулевые и не десятые, когда вся молодежь ходила с MP3-плеерами, и не двадцатые, когда стало много беспроводных наушников. В 90-е наушники на улице носили редко, опасались потерять или что кто-нибудь отберет. Да и на морозе жалко технику, хотя были меломаны, которые повсюду ходили с плеерами, а сейчас еще не так холодно. Сначала хотел догнать, но подумал, пусть пока идет. Надо бы обсудить это все в другой ситуации, не в магазине при посторонних. Заодно хотелось посмотреть, что у него там дома творится, может навести на какие-то мысли. Игорь Верхушин и его товарищ ушли, а царевич про них будто забыл и смотрел на упаковки с китайской лапшой. Вот же, блин, хоть и снайпер глазастый, а самое важное проглядел. «Это брат Гриши?» – уточнил я. «Угу. Ничего странного с ним не заметил?» «Да и ничего», – Руслан удивился. «Он же, говоришь...» В мелкой дворовой банде ошивается, и работает. А прикид серьёзный, и плеер с наушниками. Царевич замолчал, глядя куда-то перед собой, сощурив глаза так, будто целился из своей СВД. «Он раньше как чухан ходил», – тихо сказал он. «За братом вечно шмотки донашивал. А тут приоделся, да. И плеер модный, должно быть». «Да», – царевич закивал. «Видел, сколько кассет у грехи дома было? Вот он не слушает, а младший музычку любит разную». Но у старшего все пока хранится. Ну, давай тогда с ним побеседуем предметно еще раз, обстоятельно. Явно может знать больше. Долго идти не пришлось, буквально в соседний дом. В подъезде под ногами валялось много шелухи от семечек. Стены исписаны так капитально, что почти нет свободного места. На втором этаже собралась компания с гитарой. Несколько пацанов, которые пели петлюру и пили пиво. Но среди них брата Гриши не было. «Сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу», – орал нестроенный хор. Но при виде нас замолчали. «Игорь Верхушин не пробегал?» – спросил я. Местные пацаны обернулись к нам. «Эти малолетки, им лет от 15 до 17 максимум. Тот, кто играл на гитаре, лопоухий парень в кожанке, приподнял кепку со лба и смерил нас внимательным взглядом. Может, и знает нас, наших в городе не так много». «Ну, был, домой зашел, ответил он. «С девками сидят? Нас не зовут!» Мы поднялись дальше. Сидящие на ступеньках пацаны отодвинулись. Песня вскоре продолжилась. Младший Верхушин слушал разную музыку. Не только блатняк, как можно было подумать сначала. Мы услышали, что именно когда подошли к хлипкой фанерной двери. «Айнцвайн полицай!» раздавалось с той стороны. Я нажал на звонок. Он запищал, но музыка не смолкала. «Не слышат!» «Поэтому мы начали звонить так, как делают только менты и бандиты. Громко стучать и не отпускать кнопку». «Я давил, царевич стучал кулаком». «Музыку выключили, кто-то затопал с той стороны». «Открыл какой-то рыжий парень в майке, на плече видна наколка». Все надо», – пробурчал он. «Отойди-ка», – царевич нагло прошел в квартиру. Он сильно обозлился, когда понял, как все вышло, а рыжий решил, что лучше с нами не связываться. «У них там весело». На кухне и в комнате четверо парней и три девушки, все уже пьяные и веселые. Сам младший Верхушин уже почти раздел крашеную блондинку, когда мы его прервали. Парни – наши ровесники. Двоих мы уже видали в магазине, включая Игоря, но все равно они выглядят младше нас. Вид гоповатый, но сейчас много у кого такой. Могли напасть на Гришу Верхушина, да, вполне толпой на однорукого десантника у них бы хватило смелости. Хотя сейчас они чего-то перетрусили. Никто не возмущался, что мы тут ходим, внимательно следили за нами настороженными взглядами. То ли вид у нас серьезный, то ли чуяли на инстинктах, что с кем с кем, а с нами лучше не спорить. Но самое интересное было в зале. На двух табуретках стоял новенький музыкальный дисковый центр, а на нем стопка дисков с музыкой. Удовольствие не дешевое, особенно для грузчика, еще и учитывая, что квартира в плохом состоянии и мебели было мало, даже телевизора нет. А центр новый, коробки с пенопластом даже не выбросили, стоят в углу. Ну а на подоконнике лежал компактный дисковый плеер и наушники. Дорогая игрушка, не каждому по карману. Не очень надежный, разбалтывался при ходьбе, зато понтов выше крыши. «Это что за дела?» – начал один из присутствовавших в зале парней. Но царевич отпихнул его без всяких слов. Он стал еще злее, ведь все выглядело очевидно. «Ну, давай поговорим», – сказал я, – подходя к Верхушину-младшему, выводя его в коридор. «Ты грабеж брата устроил?» «Да не я это...» Тот отступил к стене. «Отвечаю!» «Не проотвечайся!» Я напирал на него. «Техника откуда?» Он вспотел. «Вы чё?» Возмущался кто-то в комнате. «Вы на кого наехали?» «Молчать!» Отозвался царевич, раздался шлепок и стало тихо. «Ты не понимаешь,» спокойно сказал я. «Это дело почти личное. Твой брат был там же, где и мы». «И это касается всех нас, раз он сам без руки исправиться один не может. Вот и пришли мы, чтобы вы понимали, кого тронули. Найдем всех, и все огребут, и лучше тебе нас не злить». «Да я не при делах», – голос стал неуверенным. «Просто ко мне Сима подошел, говорит, когда твой брат дома будет? Где ты услышал? Ну и все, я подсказал. И все, больше ничего не делал, отвечаю. Я потом уже узнал, что там случилось, бля буду» и мне сказки не рассказывай, наслушался уже разных». «Отвечаю!» Чуть не всхлипывая, воскликнул младший Верхушин. «А деньги тебе за что дали? На что ты технику купил, меломан хренов?» «Ну, это самое, он говорил, немного возьмет, на общее. Гришка же раньше с ними двигался, в школе еще, говорит, по, -по понятиям будет». «У, блин, вот ты конь педальный», – я пихнул его к стене. «Надовать бы тебе по шее. Оставил брата без денег, зато себя не забыл». «Да я ничего, ничего!» Я поднял руку, чтобы он заткнулся, а пацан дернулся, будто решил, что я буду его сейчас бить. «Давай так», – тихо сказал я. «Технику завтра продаешь или сдаешь назад, мне не важно. Идёшь с бабками к брату, возвращаешь, а я проверю, чтобы ты все это сделал. Но это завтра, а сейчас говоришь мне, где Сима. Тогда бить будем мало и не так больно. Может быть, даже без ног обойдемся. От брата тебе все равно больше достанется». «Рука у него одна, зато тяжелая, а учить таких, как ты, можно только одним способом, иначе не доходит». «Сима крутой!» – тот выпочил глаза. «Мы круче!» Рассказал все. И кто такой Сима, что он глава дворовой банды, промышлявший в рослом шапок и цепочек с прохожих и мелким разбоем. И как помогал ему, подсказал о времени и стоял на шухере. Ну и поведал, где сидит этот Сима. Будто не понимал, что делает». «Да все он понимал, скотина, и долю получил еще и потратил». Ну, брат очень огорчится, но явно не бросит попыток сделать из него человека, выбивая из него всю дурь. Что удивило, тупорогие друзья и Игорька, бухавшие с ним, были не в курсе, откуда бабки. Он говорил им, что они с большого дела, строил из себя крутого пацана, двигающегося с серьезными людьми. Но такой поступок с братом оказался за подлом даже для них, ведь и Гришу знали, и такое не одобрили». Да и слышали, как игорек божился, хотя могли бы и догадаться, откуда пошли бабки. Но тупороги просто пришли побухать на халяву, как приятели нашего Славика, тусующиеся с ним по клубам. Зато общаться с косячником они точно больше не будут. Но основная часть бабла осталась у Симы. Он еще не все потратил, и надо забирать то, что выйдет. Вдвоем с Старевичем мы запугали эту компашку малолеток, но этих мало, а там людей побольше. Когда малолеток становится много, в толпе у них отключаются мозги, и они теряют берега. Да и сам Сима отмороженный. Надо, чтобы прикрывали, поэтому нападем внезапно. Решим вопрос серьезно, чтобы до всех дошло. Поэтому начали звонить, чтобы собрать всех на помощь. И никто не отказал, несмотря на поздний час. Наши, само собой, пришли все, ведь они ждали, что мы позовем. Пришли Шопен, Шустрый, Трезвый Халява, скоро обещал подъехать газон. Но мы решили не переть на рожон и вызвонили Маугли. Он, так как был в курсе истории еще со вчерашнего вечера, откликнулся и взял своих друзей-офицеров. Все собрались неподалеку от самодельной качалки, где заседал Сима, явно мечтая, что скоро сам станет серьезным авторитетом в городе. Но его планы мы обломаем. Парни стояли кучкой, курили, обсуждали, но пока не по делу, просто вспоминали, все трезвые. «Хуже всего было в самом начале, 31-го числа», – вспоминал один плечистый мужик, в темноте я не видел его лица. Первые часы, когда еще ничего не понятно было, куда попали. Если бы сразу сказали, что будет, не было бы таких потерь». «Угу», – закивал другой. «Мужикам же сказали, ни в кого на улицах не стрелять, проверять документы, оружие изымать, будто кто-то из духов его бы отдал. Совсем все оторванные были от жизни, кто такие приказы отдавал. А пацаны некоторые так вообще разошлись по улицам, магазины искали. Думали, еще работают, купить хотели всякого, чтобы Новый год отпраздновать». И потом, как «давай стрелять» организованно. Запустили в город и расстреляли. Показали сразу, куда мы попали. Прямо ватна. Нашим-то я запретил машины покидать, а пацанов положили прямо по дворам. «Видел такое», – сказал царевич. «Но у нас был капитан Аверин. Сразу весь расклад дал. Вот мы и выжили». «Помню его», – подтвердил офицер. «Матерый мужик был. Меня жена в церковь недавно притащила, так я за него свечку поставил. Нас тоже прикрывал тогда» а то бы духи пожгли нас будь он живой сейчас бы точно пришел не любил такого беспредела вот там в чечне только про гражданку вспоминали да про девочек рассказывали недовольно проговорил халява а здесь все разговоры об одном и том же так и есть плечистый закивал сам на себя ругаюсь но все равно тянет повспоминать это капитан федин усатый мужик настолько смуглый будто соляра въелась в его кожу он был командиром танковой роты Это одна из его коробочек тогда взорвала нашу тушенку. Федин уволился из армии, сейчас ездил челноком в Китай, продавал шмотки на рынке. И еще был разведчик Сунцов, ныне работавший грузчиком в строительном магазине, невысокий угрюмый мужик. Третьего офицера я не знал, Маугли представил нас. Это Витер Романов, старлей, ныне работавший в частной охране. В Чечне он не был, но служил в Таджикистане, где тоже было жарко, и с другими поддерживал контакт. Ну и появился Моржов, десантник, опер, но сейчас он будто бы пришел как частное лицо. Он нужен, чтобы проследил, что все пойдет как надо после сеанса воспитания. Нам же нужно проучить гадов, но чтобы самим после этого не уехать на зону. Ну и не на кладбище, конечно, если противник вдруг решит биться до последнего. Я рассказывал, что узнал. Наши парни привыкли меня слушаться. Отставные офицеры ко мне еще только присматривались, но расклад я давал грамотный. Офицеров здесь много – И слушаться бывшего сержанта они точно ни с того ни с сего не собираются. Но сейчас гражданка, в которой они своего места особо и не нашли, и запросто общаются с нами. Там бывали разные офицеры, но в этих можно быть уверенным, что не сдадут. И заодно поддержим знакомство и после войны. Это очень важно. Да и дело такое, которое могло коснуться любого из нас. Любой мог вернуться оттуда инвалидом, и у него также могли отобрать все. Поэтому все так злы. Ну что, пойдем. Поговорим с ними как надо, закончил я. Он там так и сидит со своей кодлой и думает, что ему все можно. Зря он так решил.